Зеленый прилив, глава шестая, часть третья. Хеск поубивала орков так быстро, что их трупы начали образовывать крошечный остров тот, который постоянно расширялся, поскольку Раптор понимала, что она должна оставаться как можно более подвижной, чтобы не оказаться буквально погребенной под этими дикарями. К счастью, в непосредственной близости не было деревьев или ан, так что зеленокожим было трудно прыгнуть на нее сверху. Однако орков было больше. Орков всегда было больше. Мало кто понимал, это лучше, чем Хекс. Каждая мышца, каждый сустав, каждая клеточка ее существа постоянно находилась в движении, потому что она боялась, что проиграет, как только позволит себе расслабиться. Конечно, при таких обстоятельствах победу она и не ожидала, поскольку битва уже проиграна. На фоне затянутого облаками неба невозможно было не заметить ярко-желтые вспышки, сигнализировавшие об отступлении. Единственная причина, по которой она все еще была жива, заключалась в том, что ее перк антиурк и копье работали в тандеме, продолжая подпитывать ее массовые убийства. Неизвестно, как долго она сможет продолжать в том же духе, прежде чем ее настигнет усталость, но будь она проклята, если позволит себе упасть перед кучкой дикарей, которые даже меч правильно держать не могли. «Стоять, парни!» По округе разнесся грубый ракочущий голос. Урки внезапно перестали бросаться на Хеск и отступили на расстояние около восьми метров, где организовали своего рода периметр. Раптор, как могла, закрепилась на их убитых сородичах и воспользовалась возможностью, чтобы осмотреться. Дав монстрам что-то, на чем можно было бы сосредоточиться, она позволила многим своим союзникам перегруппироваться и отступить. У нее еще оставалось немного энергии, если она хотела сбежать, но до этого придется разобраться с Верзилой, которая неизбежно покажется». Однако, как оказалось, все было не так просто. «Ну?» — пробормотала Хеск. «Блядь!» Потому что орк, который показался, был не просто большим. Он был самым большим. «Что у нас тут, а?» Без сомнения, это был Гудстомпа. Глядя на остальных орков, пятиметровый орк держал оружие, похожее на ствол дерева, а сам был покрыт с ног до головы шипами, черепами и цепями. Это был точно такой же образ, который показывал им Гукс во время встречи, хотя он был значительно зеленее и гораздо более устрашающим приличной личной встрече. Последнее, вероятно, было связано с тем, что он убил достаточно рапторов, чтобы заработать свой соответствующий перк истребителя, но Хеск отказывалась показывать свой страх. «Держу, пари! Я смогу вырезать твое сердце!» Прошипела она в ответ, готовя свое копье. Орк наполовину зарычал, наполовину застонал, сжимая старую рану на груди. «Я знаю эту старую палку. Это моя палка!» «Мечтай, тварь! Оно у моего клана на протяжении многих поколений!» «В нем моя кровь. Я заберу его!» «Тогда подойди ближе, и я с радостью верну его на законное место!» И тут неожиданно вежливый разговор был грубо прерван фигурой в плаще и маске черепи, которая выскочила из воды. Каида прыгнула на одного из орков и, используя его плечо как ступеньку, отпрыгнула еще выше. Гудстом поразвернул свое массивное тело с криком «Что еще?», но был недостаточно быстр, чтобы увидеть Насфирату. Она пронеслась мимо его спины и полоснула по ней своими кинжалами. Она приземлилась в кровавое болото и пробралась к Хеск, когда орк медленно и задумчиво обратил на них свое внимание. «Это все, что у тебя есть, человечешка?» насмешливо фыркнул он. «Тебе понадобится больше трюков, чтобы убить меня». Это было не просто хвостовство, так как атака Каэда едва царапала поверхность его кожи, хотя и не из-за недостатка усилий. Просто его кожа была до ужаса твердой. Тем не менее, это еще не все, что было у нее в рукаве. Или на пальце, если уж на то пошло. «Песк!» — прошептала она. «Держись поближе ко мне». Раптор последовало нехарактерно серьезному совету Каэды и, как могла, прильнула к спине убийцы, следя за своим хвостом. Затем из кольца в форме черепа под правой перчаткой Каэда начал вытекать густой черный туман, мгновенно окутав двух героев и скрыв их из виду. Комок дыма увеличивался в размерах, пока не стал больше даже гудстомпы, который уже отступал от неизвестного явления. «Шевелитесь, мерзавцы!» — крикнул он другим оркам. «Идите туда и хорошенько их затопчите!» Зеленокожие издали еще один крик, когда бросились к мистическим испарениям, но у них не было шансов остановить то, что должно было произойти. Зловещий туман затвердел в форме массивной фигуры, закутанной в элегантный плащ, сотканный из чистой тьмы. Единственное, что было видно в темноте его капюшона с золотой оправой, это две ярко светящиеся белые точки. Он поднял свои костлевые руки высоко над собой. Его украшенные кольцами кости пальцев вцепились в рукоятку, украшенной драгоценными камнями косы. Затем витиеватый клинок махнул три раза подряд, посылая в воздух волны концентрированной смерти. Несколько сотен орков упали, когда невидимые волны прошли над ними. Они дергались и издавали булькающие звуки, но они уже были мертвы. Их души были так красиво и чисто отделены от плоти, что их тела еще не полностью осознали их отсутствие. Эти рефлекторные движения прекратились только через несколько ударов сердца. Когда жнец в капюшоне рассеялся, Каида и Хеск встретила орда совершенно неподвижных орков, которые умерли, не получив ни единой царапины. «Что? Это было?» — настороженно спросила Раптор. Полный ответ на вопрос Хеск состоял в том, что Герой Смерти высводил силу божественного предмета Муртимера, кольца, называемого «Уловка Собирателя», Но технически это был бывший божественный предмет, так как реликвия потеряла большую часть своей силы после падения теократии Адамса, но, однако, это была не та часть, где он либо навсегда соединялся бы с костями пользователя, либо убивал бы их, если бы они не были на сферату. Эти функции безопасности были заложены по замыслу смертных и остались нетронуты. Их ухудшение состояния привело к тому, что кольцом нельзя было свободно пользоваться, и вместо этого его приходилось заряжать с помощью акта убийства. Много-много убийства. Только после того, как он повидал достаточно смертей, он сможет раскрыть свою основную функцию, которая заключалась в том, чтобы вызывать аватара самого бога смерти. Это жуткое появление затем мгновенно унесет жизнь любого, кто ниже определенного порога ХП. Существовал также предел тому, насколько сильным мог быть смертельный заряд, который мог удерживать уловка Собирателя. А это означало, что некоторые существа должны быть достаточно ослаблены, прежде чем он сможет забрать их жизни. Подарок от моего босса. Однако все это было слишком сложно объяснить, даже если бы они вдвоем не находились в центре военных событий. Вот почему Каэда решила ответить именно так: О, неужели ты сможешь использовать его снова? Ни за что. То, что Носферата только что израсходовала, было подпитано примерно тысячей и двумя сотнями жизней, которые она собрала за последние четыре месяца приключений. И все же этого было недостаточно, чтобы побеспокоить Гудстомпу. «Абсурдная жизнестойкость военачальника орков позволила ему противостоять эффекту мгновенной смерти без каких-либо негативных побочных эффектов, и в настоящее время он пинал орков у своих ног, подтверждая, что они мертвы». Он также был главной причиной, по которой Каэта ответила так кратко, так как нужно было обсудить более важные вопросы. «Итак, у меня есть хорошая и плохая новости», — прошептала она Хиск. «Хорошая новость в том, что я сделала невозможным восстановление его ХП. Помог один из моих навыков героя». Хотя она и не смогла многое сделать Гудстомпе своей первой атакой, нанесение ему урона не было ее главной целью. Ее намерением было возложить на него роковое обещание, что ей удалось сделать, если слабый красный свет льющийся из крестообразной метки, которую она оставила на его спине, был подтверждением. «Плохая новость», — продолжила она, — «заключается в том, что я сделала это, потому что мой другой навык сказал мне, что у него чуть меньше десяти тысяч хп. Однако...» Глядя на него сейчас, похоже, я пропустила нолик». В ее защиту можно сказать, что эти парящие палки было трудно разглядеть, не говоря уже о мешающем слое грязной болотной воды вокруг.